Глава четвертая. Я открыла глаза в незнакомом месте и обнаружила, что лежу на кровати. Одежды на мне не было, по телу разливалась странная слабость. Сознание медленно возвращалось. Последнее, что помнила, я стою посреди дороги, а глаза слепит яркий свет от огней магической повозки. И всё. Где я? Кровать, на которой я лежала, стояла в самом центре огромного зала. Все в нем, высокий сводчатый потолок, гладкие стены, пол, было сделано из черного мрамора, в котором то тут, то там сверкали прожилки драгоценных камней, переливались какие-то непонятные знаки. Я с трудом повернула голову и тихо вскрикнула, увидев рядом мужчину. Он выглядел не молодым, даже скорее старым. Волосы были черными, как смоль. Лишь виски едва тронула седина. На смуглом, иссечённом морщинами лице лихорадочно блестели синие глаза. Холодные, глубокие, странно яркие. Я сглотнула и попыталась прикрыться, хотя бы руками. Но руки не слушались. Всё тело не слушалось. Казалось чужим и слабым. Стало страшно. Да, конечно, для любой девушки, которая очнётся обнажённой в незнакомом месте, в чужой кровати... Да еще и в обществе неизвестного ей мужчины вполне нормально испугаться. Но тут дело было в другом. От незнакомца веяло опасностью. «Кто вы?» — севшим голосом прошептала я. «Как я здесь оказалась? Я же умерла?» «Как видишь, не умерла», — хмуро отозвался он. «Хотя, надо сказать, очень старалась». Я вспомнила, как застыла перед несущейся на меня повозкой. «Ну да, со стороны могло показаться, что я и правда хочу свести счёты с жизнью. Но ведь это не так. Это вы меня сбили повозкой?» «Я». «И вы же меня спасли?» «Что-то вроде того». Мужчина легко, едва касаясь, провёл кончиками пальцев по моему телу. От шеи с бешенобившейся жилкой до щиколоток. Я сжалась, пытаясь собраться с силами, чтобы дать отпор. Пусть я ещё слаба, Пусть я сейчас в его власти, но легко не дамся. Только вот он, кажется, и не думал, о. Ни о чём таком. Тут же убрал руки и сказал теперь с уверенностью. «Да, похоже, спас. Жить будешь». «Вы маг?» — спросила я. «Как догадалась?» На самом деле догадаться было нетрудно. Во-первых, чёрный зал, украшенный непонятными символами, очень уж был похож на ритуальный. Нет. Настоящего ритуального зала я никогда не видела, но как-то так себе его и представляла. А во-вторых, по мне проехалась магическая повозка. После такого обычные лекари с их травками и настойками уж никак не помогут. Тут спасёт только магия, к тому же сильная. Я уже открыла рот, чтобы озвучить свои соображения, но наткнулась на насмешливый взгляд. «Ах, так это был сарказм!» Я насупилась. «И где я?» «Неплохо бы ещё узнать, что собирается делать со мной дальше». «Но об этом я даже спросить боялась». «Неважно». Мужчина покачнулся. «И только сейчас я поняла, что он едва стоит на ногах. А чего ещё я ожидала? Он меня, считай, с того света вытащил. Должно быть, у ему магии на это угрохал. И сил». «Слушай внимательно». Холодно продолжил он. Я сейчас уйду спать. Нужно восстановить силы. Лечить людей не моя специальность. Я как-то больше наоборот. Наоборот, это что же? Убивать? Так он ещё и тёмный. Спать буду долго. Никуда не уходи. Да ты и не сможешь. Все окна и двери заговорены. Есть захочешь, развернёшь ту скатерть. Он кивнул на тряпицу, что висела на спинке кровати. «За портьерой ванная». И еще ничего тут не трогай. Я не ждал гостей. Так что по дому могут валяться артефакты и весьма опасные. Надеюсь, когда проснусь, обнаружу тебя тут живой». Не дав мне сказать больше ни слова, он вышел. Я попыталась привести мысли в порядок. Похоже, темный маг не собирался причинять мне вреда. Было бы глупо сначала спасти меня, а потом... Что потом? Вдруг он решит запереть меня здесь и сделать своей наложницей. Или пустит на какие-то свои тёмные опыты. И для первого, и для второго я была нужна живая. Так что моё счастливое спасение вовсе не гарантия того, что и дальше всё будет хорошо. Эта мысль пугала. Ледяными иглами прокатывалась по спине, холодом забиралась под кожу, заставляя тело мелко дрожать. «Ладно, подумаю об этом позже». Теперь, когда хозяин отсутствовал, я смогла спокойно оглядеться и обнаружила, что зал не такой уж и пустой. Неподалеку от кровати стоял небольшой стол из темного почти черного дерева, отполированный до блеска, а вокруг него такие же стулья. С противоположной стороны весь угол занимал огромный диван под цвет стен. Кстати, шелковое белье на кровати тоже было темнее ночи. Видимо, хозяин большой любитель черного. Окон в зале не было, так что портьера оказалась всего одна, та, за которой находилась ванная комната. И люстр не было, и свечей. Свет лился неизвестно откуда. Он словно просто висел в воздухе, наверное, что-то магическое. Я осторожно выбралась из кровати, пошатываясь, добрела до портьера, отдёрнула её, распахнула дверь в ванную комнату и поражённо остановилась на пороге. Вот это роскошь! Кругом всё тот же чёрный мрамор, разве что без символов. Позолото, огромные зеркала. На полках и полочках всевозможные баночки, тюбики, скляночки, сверкающие, манящие. Я не раз видела такие в витрине единственного в нашем городке дорогого магазина. Ароматные и обязательно с какими-нибудь свойствами. Кожу шелковистой делают, молодят или даже красоты добавляют но это уже совсем дорогущие, заговорённые. Впрочем, в такой роскошной ванной наверняка все пузырьки заговорённые. Но самое главное — в углу, прямо с потолка, лился сверкающий водопад. Я недоверчиво протянула ладонь к воде. С ума сойти! Тёплая! Дома приходилось натаскивать её вёдрами, подогревать, наполнять ванну, потом всё это вычерпывать и выносить. А тут она течёт сама. И исчезает сама. Я встала под упругие струи и вздохнула. Эх, мне бы погорячее. И стоило так подумать, как вода и вправду нагрелась сильнее. А неплохо он устроился, этот маг. Явно очень богатый. Магия вообще больших денег стоит, даже самая рядовая. А тут даже мне понятно, сложные заклинания. Или он сам все тут заколдовал? Не знаю, сколько времени я провела, плескаясь в воде. Испробовала на себе все пенные притирки, с удивлением поняла, что слабость как-то незаметно исчезла. В общем, вернулась я в зал свежая, бодрая и чертовски голодная. Что у нас там? Скатерть? Я сдернула её со спинки кровати, расстелила на столе. И в ту же минуту она оказалась уставлена тарелками, блюдами, вазочками, салатницами с аппетитным содержимым. Появились также бутыль вина и отлитый из серебра кубок. Пахло так, что текли слюнки. Только вот садиться за стол голышом мне не хотелось. Я стащила чёрную шёлковую простыню с кровати, обмотала вокруг себя, где-то подоткнула, где-то подвязала. За приличное платье, конечно, не сойдёт, но уже кое-что. Села за стол и набросилась на еду. Не знаю, как те блюда назывались, из чего они состояли, но было вкусно. Очень. Но главное, для того, чтобы они появились на столе, мне не пришлось полдня топтаться на кухне, ворочая тяжелые котлы и сковородки. Красота же! Боюсь, когда маг проснется и укажет мне на дверь, я буду цепляться за все порожки и сопротивляться. Теперь, когда я была сыта и почти одета, проснулось любопытство. Он ведь не велел мне выходить из дома? А вот по дому бродить не запрещал. А что не запрещено, то разрешено. И я смело открыла дверь ритуального зала и шагнула... Нет, не в коридор. В коридорище! Тот же сводчатый потолок, те же стены из тёмного камня, тот же таинственный свет, чуть более тусклый, чем в зале. Почти минуту я не двигалась с места, окрутила головой, разглядывая чёрный паркет, высокие колонны напоминавшие стволы деревьев, резные карнизы. «Ну, ничего себе! Похоже, темный маг живет не просто в богатом доме, а в целом замке!» Коридор устремлялся в такую даль, что было не видно, есть ли там вообще стена, в которую он упирается. Я двинулась по коридору, заглядывая в приоткрытые двери. До сегодняшнего дня даже представить себе не могла, что в одном месте может находиться столько великолепных комнат и залов. Некоторые двери были заперты, но и в открытые я предпочитала не входить, раз уж тут на каждом шагу опасные артефакты. Любовалась из коридора. Я не знала, какие на меня планы у тёмного мага, но в одном была с ним согласна. Я бы тоже предпочла остаться в живых к тому времени, как он проснётся. Я заглянула в очередную комнату и замерла на пороге. «А это, похоже, спальня тёмного», — подумала я и едва сдержала невольный смешок. Да уж, нетрудно было догадаться. Огромная кровать, а на ней спящий мужчина. Что бы это ещё могло быть? Я понимала, что лучше уйти. Ещё не хватало разбудить могущественного тёмного мага. Но любопытство взяло верх, и я тихонечко на цыпочках вошла. Приблизилась к кровати, заглянула в лицо мужчине, И удивилась. Когда я впервые его увидела, он показался мне почти стариком. Но несколько часов сна буквально совершили чудо. Черты лица разгладились, морщины куда-то исчезли. Передо мной сейчас лежал очень привлекательный мужчина. Высокий лоб, тонкий с горбинкой нос над крупным ртом, даже во сне упрямо изогнутым, жесткий квадратный подбородок, крепкие скулы с чуть отросшей щетиной, тёмные брови, тёмные густые короткие ресницы. А если вспомнить яркие синие глаза, глубокие и холодные, я запоздала, ужаснулась. Это как же его потрепало моё исцеление! Впрочем, он ведь сам меня сбил. Кто же носится с такой скоростью по городским улицам? Нужно было уходить. Но я почему-то застыла, как вкопанная, не сводя глаз с раскинувшегося в постели мага до пояса, прикрытого такой же чёрной простынёй, как у меня. Никогда не видела полуголого мужчины, но этот, смуглый, крепкий, обманчиво расслабленный, казался совершенным. Хотелось смотреть на него и смотреть. Взгляд ещё раз скользнул по суровому лицу, сильной шее, широким плечам. Спустился по мускулистой груди вниз, к твердому животу, и наткнулся на глубокие складки черного шелка. Так, хватит, это уже совсем неприлично! Мужчина зашевелился во сне. Простыня скользнула вниз, и меня, словно ветром, сдуло в коридор. За считанные секунды долетела до зала, захлопнула дверь и привалилась к ней спиной, пытаясь отдышаться. Щеки и уши горели. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Демона бы его побрали. Едва не попалась. А если бы он проснулся? Всё, а больше никаких прогулок по замку. Вон скатерть с деликатесами, вон кровать, которую с некоторой натяжкой я могу назвать своей. И этого вполне достаточно. Мак сказал, что спать будет долго. Интересно, насколько долго? День, два, а может, неделю? Я поправила чуть съехавшую во время бега шёлковую простыню, села за стол и плеснула в кубок немного вина. Ужасно хотелось его попробовать. В доме Грисильды мне вина не полагалась даже по праздникам. Сама же она, выпив рюмку, становилась веселее. Вино оказалось вкусным и сладким. Правда, после нескольких глотков снова разыгрался аппетит. Но, к счастью, оставалось ещё много еды. Я с удовольствием сметала всё с тарелок, запивая вином, и с каждой минутой жизнь казалась всё более и более радостной. В какой-то момент я убедила себя, что этот маг не такой уж и плохой человек, хоть и тёмный. Плохие люди не спасают девушек от смерти, а бросают их на дороги и уезжают. Замок у него огромный, а вот прислуги я не встретила. Да и пылища кругом такая, что становится ясно, никто за порядком не следит. «Кухарка, допустим, ему не нужна, с такой-то скатертью. Но уборкой-то должен кто-то заниматься. Может, наймёт меня в горничные? Жалование какое-никакое положит, а то и на хорошее расщедрится. Да, пожалуй, сама ему предложу». Мысли как-то сами собой перетекли от замка к хозяину. Перед глазами, словно на его, нарисовались широкие мускулистые плечи, сильные руки — Ровно вздымающаяся грудь. Фантазии несли меня все дальше и дальше. Вот я навожу везде порядок и превращаю мрачное, похожее на склеп-жилище, в очень милое местечко, куда хочется возвращаться. А вот он уже говорит мне, Аллеона, душа моя, жить без тебя не могу, стань моей женой». И, конечно же, свадьба. Я в пышном платье, Белоснежным, с кружевами, это обязательно. И он рядом. Весь такой высокий и красивый. Ведь красивый же, хоть и не слишком молод. «Да что это со мной?» Я с подозрением покосилась на кубок. «Вот же коварный напиток! Пьёшь его вроде сладко, а потом в голову всякая чушь лезет. Замуж собралась за тёмного мага, которого видела-то пять минут». Правильно Грисильда делала, что запрещала вино. Ничего в нём хорошего. Я резко поднялась из-за стола и упала бы, если бы не ухватилась за высокую спинку стула. Ноги не держали, голова кружилась. Гадкое вино, всё из-за него. Я с трудом добралась до кровати, едва голова коснулась подушки, уснула.